Дядя по своему обнаружению помолчал, зато скучающие маги охотно вывалили целую кучу новостей. Александра довезли в относительно неплохом состоянии, и по прибытии метр Хирон немедленно занялся его лечением. Через неделю-две его величеству поправится, но на восстановление повреждённой руки уйдёт ещё пара лун. Да и после того, чемпионом ему уже не бывать. Метр Максимилиан отправился на поиски пропавшего радужного камня. И вроде как напал на след, но говорить об успехе пока рано. Удалось точно выяснить, что Харган тоже по этому следу прошёлся, но ничего пока не нашёл, что можно считать приятной новостью. Вернулся казак, как всегда неожиданно, неуместно и со скандалом. Не зная, что тут произошло за время его отсутствия, и обнаружив в королевском кабинете до косту, он от неожиданности так растерялся, что зарубил придурка на месте. Впрочем, Шэлар говорит, ничего страшного в этом нет. Его преемник не намного умнее, а покойник всё равно не прожил бы долго, так как наместник в последнее время был очень им недоволен, и обещанное повешение вверх ногами на башне являлось лишь вопросом времени. Сам наместник вчера уехал за очередным артефактом, к сожалению, неизвестно за каким именно. За жезлом весенней зелени, подсказал Мафий, вспомнив отчёт Кантера о ночных сеансах связи. Мы предупредили этих бестолковых варваров, безнадёжно вздохнула матросса Мориган. Но вряд ли они вняли. Жезл является у них предметом культа, и снимать его с алтаря разрешается только в специально оговорённых случаях. Тупость и мракобесие. Если этот крылатый демон победит стражей в честном бою, а я уверена, он без всякой магии размажет его в кашицу, то сможет забрать артефакт в полном соответствии с законом, и никто ему и слова не скажет. А перепрятать ценнейшую реликвию – это у них, виделись, и граничит со святотатством. «Ты откуда знаешь?» – подал голос Элвис. «Кантор связывался с Шеларом?» «Да». Что еще интересного передавал Шелар? Им рассказали о последнем подвиге его невменяемого кузена. «По этому поводу он сказал, с некоторым злорастом поведал Мафей, что ваш агент – самонадеянный идиот». Ильмар не тупой и рассчитывать, что он не узнает одно и то же лицо, постоянно мелькающее перед ним в разных костюмах, мог только полный болван, замнивший себя гением. Посоветовать он в данной ситуации ничего не может. Если Ильмар догонит Азиль по дороге, он вернётся сам. Если всё же доберётся до Дайанриса, его попробуют прихватить там. Да, ещё Шэлар просил узнать: метр Силанци, вы видели когда-нибудь наврждённого дракончика? Каков он размера и сколько может весить? К сожалению, вздохнул придворный маг, при всём хорошем к вам неотношение драконов всё же не оказали мне чести. Словом, таких маленьких детёнышей я не видел. А не могли бы вы выяснить? Вы ведь навещаете стаю Ура, не обязательно чтобы вам показывали малыши. Шэлару нужно лишь узнать, может ли человек посадить дракончика на колено и удержать одной рукой. Ах, да. Ещё спросите на всякий случай, «Как такого маленького кормить? А то у Шеллара есть сильное подозрение, что Хрис об этом не имеет понятия». «Завтра наведаюсь», – степенно кивнул Мэтр. «А зачем ему?» «Но это же элементарно», – поморщился Элвис. Грустный и молчаливый Мэтр Мануэль кивнул и пояснил для недогадливых. Шеллар собирается одной стрелой сбить с двух уток, эвакуировать драконов и спровадить Ольгу. Поскольку маленький драконщик сам не удержится на отцовской спине, он не может быть виноват. А таскать детей в зубах у драконов не принято. Планируется посадить Ольгу на хребце и дать ей в руки дитяноша. Гм. Задумавшийся был метр Силанте поднял голову. Я, конечно, утащню, но судя по размерам и весу яйца, девушка вряд ли удержит маленького дракончика да ещё и одной рукой. Даже если вычесть примерный вес корлупы, тут не всякий мужчина справится. Значит, пусть Шлар возьмёт за шиворот своего гениального кузена и найдёт ему хоть какое-то полезное применение, изъявил Элвис. В такой задаче его высочество несомненно справится. Если только он доберётся туда вовремя, мрачно уточнила матросса Мориган. И если вообще доберётся. Будет тебе каркать-то неодобрительно заметил метр Силантий. Нет, нет, пусть, оторвалась от бокала матросса Джоанна. Так она по граняме не никого и ничего не сглазит. Вот именно, проворчала Морриган. Мафей хотел было заверить всех сомневающихся, что Шелар в любом случае обязательно что-нибудь придумает, но вдруг испугался. Что если он тоже может нечаянно сглазить? Поэтому о своей уверенности он благоразумно промолчал и вместо этого вернулся к предыдущей теме. А ещё Шелар просил проконсультироваться с вами, метр Силантий, и с вами, метрес Морриган. Вот по какому вопросу. Чем могут быть опасны друг для друга дракон и вампир, и имеет ли значение в этом случае количество вампиров. Одновременный восхищённый возглас его величества Элвиса и мистралийского посла свидетельствовал о том, что из этого вопроса они поняли гораздо больше, чем юный принц Мафий, и сей факт его высочества нашёл весьма удручающим. Утро выдалось тяжёлым. Из-за вчерашних научных исследований не выспались почти все. Сначала ждали, пока заснёт Жак. Потом маги говорили о своей добыче, а Кантер стоял на страже. Потом метр Вельмир отправил их с Мафием спать, а сам до 2 часов ночи что-то обсуждал с коллегами, попутно как бы охраняя сон соратников. В 2 он разбудил Мафия, велел в 4 опять разбудить Кантера и передать, чтобы в 6 разбудил всех остальных. Словом, все трое поспали всего по 4 часа, и утром сонно тёрли глаза и клевали носами. И по мнению Кантера, ничего бы не случилось, если бы они вздремнули ещё пару часов, передав пост девушке. Пусть она и не самый лучший стрелок в этом мире, но уж поднять тревогу и разбудить товарищей в любом случае сможет. Сейчас же утро, вокруг светло, любую нечисть хорошо видно издале. Успела бы Она-то, похоже, выспалась прекрасно и бодро хлопотала вокруг костра. Слух сочувственний выспавшимся тавающим и обещая вот сейчас, как только закипит, напоить их крепким кофе. Какой всё-таки молодец метр, что догадался взять с собой запас. Метр, как и Кантер с Мафием, сонно моргал и пялился в развёрнутую карту, вряд ли что-то там видя, ибо взгляд его не отличался осмысленностью. «Куда мы теперь?» – поинтересовался Жак, заглядывая через его плечо. «Дальше на запад или уже можно на север поворачивать?» Мак в который раз потер глаза и почти уткнулся в карту носом. «Что-то не соображу, где мы». Лид немедленно ринулась на помощь, забыв о кофе, и в результате с картой она разобралась, но спасать котелок пришлось Кантору. «Налейте-ка и мне!» – попросил Мэтр как-то странно щурясь, словно его внезапно настигла нежданная близорукость – Что-то я никак не проснусь. В глазах всё плывёт. Вы не заболели, встревожился Мафий. У вас глаза так сильно покраснели. Не знаю, сейчас разберёмся. Мальчишка принял это как команду действовать и разбираться принялся немедленно. Конечно, заболели, воскликнул он, наскрав следовав наставника. У вас температура. Что вы ещё чувствуете, кроме нарушения зрения? При раздаче кофе обнаружилось, что Метер не чувствует вкуса. И два может удержать кружку в руках, так они трясутся, а также, что ни он сам, ни тем более его ученик, не могут определиться с диагнозом. Жак немедленно испугался, что они подцепили какую-то местную инфекцию, сейчас заболеют все поголовно, и их, больных и беспомощных, сожрут какие-нибудь недобитые хищники. Кантер прихлекнул на него и велел помолчать, хотя и сам почувствовал себя крайне неуютно. Если это действительно что-то заразное, и они слегают все одновременно. Не паникуй раньше времени, утешил Жака Мофи. Если это инфекционное заболевание, то я в любом случае не заражусь. Толик меня научил одному полезному эльфийскому заклинанию, и я с изве всё время под защитой хожу. Вы бы всё-таки смотались в Оазис, верно посоветовал Жак. Там врачи. Нет, на полуслове оборвал его Мэтр. Если это и в самом деле заразно, мы можем спровоцировать эпидемию. Ни в оазис, ни домой, никуда с этого места я не двинусь. И все, кроме Мафии, должны тоже оставаться здесь. Проклятие! Мориган, Селандия вчера тоже здесь были и могли заразиться. Диего, спроси Лид, может, она знает, что это за болезнь? У меня что-то мысли путаются, и все эльфийские слова напрочь из головы вылетели. Девушка немного утешила испуганных товарищей, предположив, что это сизая лихорадка. Скорее всего. Во всяком случае, очень похожа. Вот если к вечеру у больного появятся такие небольшие сизые пятна по телу, похожие на лишай, а зрение пропадет вообще, то это точно она. Лид сама болела сизой лихорадкой три раза. Это не смертельно и не очень страшно, хотя и неприятно, как всякая болезнь. Наверное, бедняга заразился в пригороде, там что угодно можно подцепить. Остальные могут не нервничать. Сизая лихорадка при контакте не передается, только через паразитов. Если вдруг какая случайная блоха кого-нибудь укусит. И надолго мы с ней застряли. Прачта поинтересовался Кантер, судорожно вспоминая, не кусали ли его последние несколько дней какими-нибудь местные блохи. Примерно на неделю, честно объяснила Лид, после чего добавила, что если к вечеру пятна не появятся, то она не знает, что это такое, что с этим делать. А если появятся, тут же уточнил Мафий, выслушав перевод. Как лечить? Да никак, она сама проходит. Только поить горячим чаем, сбивать температуру, если есть чем, и пятна чем-нибудь дезинфицирующим смазывать. Выслушав все и приятный прогноз, Мэтр из последних сил сосредотосился и накрыл всю стоянку тройным инсектицидным заклятием, чтобы уж точно ни одна блоха не проскользнула. Затем велел Мафии дождаться вечера, убедиться в правильности диагноза, и если Лит не ошиблась, сбегать предупредить Морига на Силанте. И только после этого ему удалось вложить, трижды заверив, что в случае чего они сами справятся. "А теперь что делать?" растерянно спросил Шаг, когда больной уснул, а проще в пришибленном молчании доели утренние сухари с соляниной. Что готовить на обед? Лид беспокоили более практичные вопросы, но и они требовали ответа. "А может, я пока сбегаю на часик в одно место по личному делу?" вмешался Мафий. а потом мы с Диего сходим в развалины за дровами». Кантер вдруг осознал, что только у него хватило ума не задать вслух пришедших на ум дурацких вопросов. Или он просто не успел этого сделать. И из-за этого прочие соратники теперь возомнили, будто у него этих вопросов нет, следовательно, он знает о них ответы, и к нему можно обращаться за указаниями. Во всяком случае, смотрели они все именно так. Никакой беготни поличным делам, пока не выясним точно, что за зараза у нас тут, решительно скомандовал Вулкантер. Меньше всего ему хотелось кем-то командовать и раздавать указания, но, похоже, больше просто некому. Жака и девушка сами не знают, что делать, а позволить распоряжаться Мафии уж он тут на командует, а вантирист малолетний. Мафий, ты сейчас ложишься спать и дрыхнешь, пока не выспишься как следует. Потом спать буду я. И если ты в это время куда-то отлучишься, то не узнаешь в зеркале своих ушей. На обед готовить то, чего у нас больше всего в запасе. А вопрос, что делать, кажется, ответа не требует, потому что и так все ясно. Сидим здесь до вечера и ждем, как идиоты обсыплет ли почтенного мэтра сизыми лишаями. Еще глупые вопросы есть? Вопросов не было. То ли Кантор действительно так понятно и доступно все изложил, То ли соратники поняли, насколько их вопросы глупы и устыдились.